На совещании у Гитлера 9 марта 43 -го года, посвященном предстоящей летней кампании, основной доклад делал инспектор танковых войск, главнокомандующий этими войсками Гудериан. Интересный штрих в его воспоминаниях. И вот прибыли все заинтересованные лиц. Весь состав главного штаба вооруженных сил, начальник генерального штаба сухопутных войскск с некоторыми начальниками отделов. генерал-инспектор пехоты и артиллерии и, наконец, шеф-адъютант Гитлера Шмунд. Все находили в моих планах какие-нибудь недостатки. Особенно им не нравилось мое желание подчинить самоходные орудия генерал-инспектору бронетанковых войск и вооружить ими противотанковые дивизионы пехотных дивизий, сняв с вооружения этих дивизионов пушки на полугусеничной тяги Вследствие этого, при предвиденного упорного сопротивления, доклад длился 4 часа. Я был так утомлен, что, покинув помещение, потерял сознание и упал на землю. Идея доклада Гудериана, принятое совещание. Тактическая новинка должна... а «Применяться в решающей битве», «Б», «Применяться массово», «В», «Быть внезапной для противника». Он говорил по тезисам его доклада, что нужно держать в резерве новую материальную часть, то есть в настоящее время танки «Тигр» и «Пантера», а также тяжелые самоходные орудия, до тех пор, пока мы не будем иметь этой техники в количестве, обеспечивающем успех решающего внезапного удара. В то же время и у Сталина собралось совещание по такому же вопросу и даже в еще более расширенном составе. Конструктор Грабин вспоминает. Кроме теновленов Государственного комитета обороны, на совещании присутствовали нарком оборонной промышленности Устинов, Его заместители, руководители ГАУ, Ванников, он стал к тому времени наркомом боеприпасов, военные специалисты и работники оборонной промышленности, в их числе и я. совещание открыл и сообщение делал Воронов. Появление на Тихвинском фронте фашистского танкового зверинца он назвал внезапным. Новые немецкие танки произвели на него, по собственному его признанию, потрясающее впечатление. «У нас нет артиллерии, способной успешно бороться с этими танками», — таковы были его заключенные слова. Гнетущая тишина воцарилась после сообщения Воронова. Молчал Ванников, молчали создатели КВ. Я присутствовал на пяттних подобных совещаниях и могу с абсолютной вероятностью рассказать, что там было. Вы что думаете, что главнокомандующий артиллерии РТК Воронов, начальник ГАУ Яковлев, Вамван Ванников и остальные, кто не дал вооружить Красную армию ПТ-10У семьёй миллиметровыми противотанковыми пушками? кто не дал поставить на кв 107 миллиметровую пушку, попадали в обморок, как гудериан, но от стыда. Нет, нет, они сидели и сверхпреданно посадачьи смотрели на своего верховного главнокомандующего с немым вопросом, что будем делать, товарищ Стенден. А что теперь делать? Я бы на месте Сталина распорядился бить немецкие танки, за этих гениальных генералов и наркомов, тем, чем они думают. Но сами понимаете, что эффект от этого оружия был бы невелик, разве что немецкие танкисты от хохота пару раз промазали бы. И ведь понимаете, что обидно? Население СССР составляло едва 5% от мирового. Уже по этой причине... Мы не могли быть передовыми во всех областях техники. Кроме того, царя не заботила подготовка инженеров, и их в России на душу населения было крайне мало. Сталин только начал развивать отечественную науку и технику. Было бы естественно, если бы у нас были просчеты в том, к чему страна была научно-технически не готова. Но ведь мы до войны не только создали... но и изготовили те средства, с помощью которых мы могли бы бить и тигры, и пантеры. А эти уроды в генеральских звездах дальше своего носа смотреть не могли, лезли в начальственные кресла, не интересуясь своей профессией. Да, конечно, Сталин немедленно распорядился восстановить производство 57 миллиметровых противотанковых пушек ЗИС-2, дал команды, разрабатывать 100 миллиметровую противотанковую пушку, ставить крупнокалиберные мощные пушки на Т-34 и тяжелые танки. Причем уже и 107 миллиметровая пушка нашим генералам казалась маленькой. На ИС-2 поставили сразу 122 миллиметровую пушку, а на самоходную установку на базе танка КВ поставили 152-мм пушку «Гаубицу». Но это все мероприятия, которые требовали месяцев работы. А немцы начнут цитадель, как только протохнут дороги. Тогда еще никто не знал, что немцы тоже не успевают накопить «Тигры» и «Пантеры», и перенесли начало операции на 5 июля. Что делать сейчас, чтобы спасти и армию, и страну? Но это был Сталин, и он выход нашел. Как вы помните, наши летчики были беспомощны в борьбе с танками. А в середине 42 -го года конструктор ларионов предложил бомбить немецкие танки не 100-килограммовыми бомбами, а посыпать их маленькими кумулятивными бомбочками, получившими впоследствии название «ПТАП» 2,5-1,5. В чем тут хитрость? При весе в 2,5 килограмма эта бомбочка пробивала броню в 70 миллиметров, а крыша тигра – 28 миллиметров, пантеры – 16 миллиметров. Бомбочка – Пробивало броню взрывом. Отверстие было маленьким, но в заброневое пространство танка влетали раскаленные газы и капли, расплавившиеся от огромного давления брони. Танк загорался. А у горящего танка есть свойства. Через некоторое время в нем взрываются боеприпасы. И тогда корпус танка стоит в одном месте поле боя, а башня лежит в другом месте. и наш штурмовик Ил-2 вместо четырех 100 килограммовых бомб мог брать четыре кассеты с семьёдесятью восьмью бомбочками в каждой. Ударная волна от их взрыва была небольшой, поэтому Илы могли летать на высоте 25 пять метров, не боясь, что их собьют разрывы собственных бомб, а с такой высоты они могли и прицелиться поточнее. При подлёте к танку... Они раскрывали кассету, и бомбы сыпались на танк, как дробь из ружья в утку. Какая-то бомбочка попадала и в танк, а этого было достаточно, чтобы он загорелся. Как водится, титаны мысли в ВВС долго размышляли, нужна ли им это морока. Но, в конце концов, предложение Ларионова дошло и до Сталина. Дело закрутилось в бешеном темпе. 14 апреля 43-го года был подписан акт об испытании ПТАП 2,5-1,5. И тут же Сталин дал задание к 15 мая, то есть к моменту, когда дороги просохнут, изготовить 800 тысяч таких бомб. 150 заводов Советского Союза бросились выполнять этот заказ и выполнили. Дело упрощало вот что. В отличие от снарядов такого же веса, эта бомбочка в десятки раз дешевле. Снаряд — это очень точное изделие из высокопрочной стали с очень сложным взрывателем. А ПТАП 2,5-1,5 теоретически можно было делать хоть деревянный. Если помните, Гудериан учил, что тактическую новинку нужно применять массово. А массово В один месяц можно было изготовить только дешевое изделия. Разумеется, Сталин приказал держать все в тайне и до начала битвы под Курском нигде эту бомбочку не применять. Ни Гитлер, небось. Поучения Гудериана в этом вопросе ему были не нужны. Итоги операции «Цитадель». И вот началась Курская битва – В воздух поднялись наши штурмовики и начали посыпать колонны предбоевые и боевые порядки немецких танковых дивизий бомбочками инженера Ларионова. Всего за Курскую битву они сбросили на немецкие танки 500 тысяч этих изделий. Каков эффект? Прямо об этом никто не говорит. Наши генералы и историки – видимо, из-за специфического устройства своего интеллекта, а немецким генералам уж очень об этом вспоминать не хочется. Там, где об этом следовало бы сказать, Гудериан зачем-то сетует, что у сходного орудия «Фердинанд» не было пулемет. А что же вы молчите, герр-генерал, о судьбе тигров и пантер, которые вы с Гитлером так бережно копили к Курской битве? «Тигров» и «Пантер» били, конечно, все, кто дрался в этой битве. И несчастные «сорокопятки» стреляли им по гусеницам, и расчеты противотанковых ружей старались попасть в бронестекла смотровых щелей, и 85-миллиметровые «зенитки» выкатывали в чистое поле, и 122-миллиметровые «гаубицы» выволакивали напрямую наводку, и юркие «тридцатьчетверки» норовили заехать сбоку и выстрелить в борт. миллиметровая броня в упор с разбега. Т-34 даже бортовую броню «Тигра» и «Фердинанда» не мог пробить, но с внутренней стороны этой техники от удара снаряда «тридцатьчетверки» скалывались раскаленные осколки брони, которые могли поджечь поры бензина в бензобаках. Такие случаи были. Мой отец на Осевском направлении поставил и взорвал под атакой немецкой пехоты с танками радиоуправляемое минное поле. Солдаты и офицеры делали все, что могли, на что голь хитра. Но мне интересен именно рассматриваемый момент. Насколько тактическая новинка Сталина... определила исход Курской битвы. Кое-какие факты для размышления можно почерпнуть в других источниках. Так, к примеру, издание, расхваливающее танк Т-6 «Тигр», сообщает, что ремонтная служба воевавшего в СССР 502-го немецкого батальона тяжелых танков, около 40 танков «Тигр», за 1943-1944 год отремонтировала и вернула в строй 102 машины, из которых только у 22-х была проломлена броня бронебойным снарядом, а остальные ремонтировались по причине устранения последствий пожаров, то есть они были поражены кумулятивными снарядами, собственно, артиллерийскими или авиабомбами. Другой источник, отрывающий танк Т-5 «Пантера», сообщает, что в ходе Курской битвы где этот танк был впервые применен, основная масса «Пантер» вышла из строя из-за пожаров, а не от огня артиллерии. Лучший аз Германии Второй мировой войны, Хартман, был вольным охотником, и ему никогда не давали боевых заданий по прикрытию немецких войск. Он в основном, подкравшись незаметно, стрелял по нашим зазевавшимся истребителям и удирал от остальных. Но под Курском... Эти шутки конлились. Ему приказали прикрывать войска от наших штурмовиков, и он, пытаясь их сбить, был сам ими сбит. То есть, если считать, что танковые войска Германии были ударной силой вермахта, а ударные силой танковых войск планировались тигры и пантеры, то получается, что под Курском арми армию Германии лишили ударной силы бомбочки ПТАП-2,5-1,5. Бомбить «Тигры» и «Пантеры» наши штурмовики начали 5 июля, за 15 минут до начала немецких атак. По «Пантерам» есть и статистика. В первый же день боев сгорело, не помогло и специальное автоматическое противопожарное оборудование, от 128 до 160, по разным данным «Пантер» из 240, которые немцы сумели свести Курской дуге. Через пять дней в строю у немцев осталось всего 41 пантера. Без тигров и пантер преодолеть нашу оборону немцы не смогли и начали отступать. И теперь уже до конца войны они только этим и занимались на всех фронтах. Их отдельные удачные операции уже ничего изменить не могли. Причину этого горестно раскрывают Гудериан.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 заставило его стать стратегом. Он стал блестящим стратегом. Генералы заставили его планировать фронтовые операции и командовать ими, о чем ниже. Он стал и армивоводцем, и тоже прикрытым. Навалив на одного человека все, могли же советские генералы освободить Сталина хотя бы от необходимости быть полководцем. от необходимости самому разрабатывать тактику. То, как и чем уничтожать противника в бою. Могли, но не освободили. Под Курском Сталин показал, что при необходимости способен справиться и с этим. Гитлер, конечно, был великим полководцем, но Сталин ему не Чемберлен сдал одет. июнь 1944 года но зато стратегические планы решающего 44 года безусловно принадлежат сталину поскольку наши историки и мемуаристы они молчачат и красоту стратегического решения битв на советско германском фронте можно узнатьать по сути только из иностранных источников вот что об этом пишет немецкий историк пауль карл Как в ставке фюрера Воршанце, так и в штаб-квартире главного командования сухопутных войск Германии в это время мучительно искали ответ на вопрос, что предпримет противник после весенней распутицы, где он начнет свое летнее наступление. Гитлер и его советники дали ошибочный ответ на этот кардинальный вопрос 1944 года, И этот неправильный ответ, основанный на неверной оценке положения, стал одной из причин катастроф. В течение 18 месяцев Гитлер отказывался признать, что Сталин пытается навязать немцам решающее сражение на южном крыле фронт В течение 18 месяцев он недооценивал мощь советских вооруженных сил и их возросший боевой опыт. Теперь Гитлер допустил новый просчет. Он убедил себя, что Сталин нанесет решающий удар не иначе, как на юге, поскольку в Галиции перед советскими войсками от открывалась блестящая стратегическая перспектива для, для наступления на Варшаву, к Висле и, следовательно, в тыл группы армий Церков. Гитлер отбросил все сомнения. «Русские», — заявил он, — Нанесут удар между Припятьскими болотами и Карпаты. Они должны ударить здесь. И изо дня в день Гитлер проводил долгие часы над картой Восточного фронта, изучая обстановку и планируя хват возможных операций. И в каждом составленном им плане он приписывал противнику свои собственные выводы. Конечно, идея охвата гигантскими клещами выдававшегося выступом на восток немецкого фонтанта и окружение двух групп армий «Север» и «Центр» выглядело весьма заманчивой. В конце концов, от истоков реки Припять до Балтийского моря расстояние не так уж велико, каких-нибудь 450 километров, причем без серьезных естественных препятствий. Отличные условия для стремительного броска. Подобный замысел, безусловно, должен прийти в голову любому смелому полководцу, располагавшему достаточными силами. Любопытно отметить, что не только Гитлер, но и его военные советники, генерал-полковник Йодль и начальник оперативного отдела генерал хойзенгер упорно придерживались подобной трактовки грядущих событий. Вера в русское наступление в Галиции была так сильна, что даже когда после 10 июня стали поступать сведения о подготовительных мероприятиях противника на фронте группы «Амитмий Центр», они игнорировались как отвлекающие маневры русских. Придорок советского наступления вдоль Вислы к Балтийскому морю так заворошил штаб-квартиру фюрера Возможность нанесения советским командованием решающего удара в другом месте просто не допускалась. Вследствие этого, главное командование духопутных войск Германии сконцентрировало все имевшиеся в его распоряжении резервы и прежде всего танковые дивизии в Галиции. Это были значительные силы. Четыре танковых корпуса в составе восьми танковых, и двух моторизованных дивизий. Всего к югу от реки Припь гитлеровцы имели 24 танковые и моторизованные дивизии из 34 находившихся на советско-германском фронте и в резервах ОКХ. И Верховное командование вооруженных сил Германии с уверенностью ожидало предстоящую битву на фронте группы армии «Северная Украина». Новый командующий фронтом генерал-фельдмаршал Модель также разделял официальный оптимизм. Впервые, указал он, массированный удар советских войск будет встречен столь же мощным контрударом немцев. Летом 1944 года русские поступили иначе, чем предполагали немцы. Сталин сделал то, что Манштейн летом 1943 года предложил сделать на Курской дуге, когда оценил исключительную мощность оборонительных позиций советских войск на северном и южном фасах этого фронта. Ударить в центр дуги, где оборона противника была слабее, чем на флангах. Именно эти соображения лежали в основе русского плана операции против выступа, занимаемого группой армий «Центр». К сожалению, немецкое командование не имело своих разведчиков, Советского Верховного главного Главнокомандования, которые могли бы снабдить немцев соответствующей информацией. Немецкое Верховное Командование пребывало в заблуждении до самой последней минуты, о чем весьма убедительно свидетельствует доклад об общем военном положении начальника штаба ОКВ генерал-фельдмаршала Кейтеля, сделанного им 20 июня 1944 года. В этом докладе Кейтель утверждал, что русские не начнут наступление, пока силы втроения западных союзников, высажившиеся 6 июня в Нормандии, не даются круглого успеха, и что главный удар русские более нанесут в Галиции, а не по армиям группы «Центр». Спустя 48 часов утверждение Кейтель было опровергнуто самым драматическим образом – Советские войска перешли в наступление, но не в Галиции. Начало было положено партизанами. В ночь на 20 июня на территории за линией фронта партизаны провели широкие диверсионные операции. К рассвету 10 500 взрывов полностью вывели из строя железнодорожные коммуникации в районе между Днепром и Минском и к западу от этого города. Стратегически важные мосты были взорваны. Подвоз снабжения был приостановлен во многих случаях больше, чем на сутки. Второй этап грандиозной битвы начался 23 июня. Третья танковая армия генерал-полковника Рейнгарта подверглась ударам войск первого Прибалтийского фронта и третьего Белорусского фронта Северо-Западнее и Юго-Восточнее Витебска. Через 24 часа началось советское наступление на участке фронта 4-й немецкой армии генерал-лейтенанта фон Типпельскирха. Здесь войска 2-го Белорусского фронта обрушились на линию обороны в секторе между Оршей и Могилевым. Наконец, 24 июня, соединение 1-го Белорусского фронта, которыми командовал генерал армии Рокоссовский, перешли в наступление против 9-й армии генерала Йордана. Основной целью русских был Бобруйск на реке Березина. Таким образом, лишь 24 июня до сознания Верховного немецкого командования дошло, что главный удар русские наносят по фронту армии группы «Центр». А за день до этого Ставки Гитлера все еще тешили себя мыслью, что русские атаки на фронте армии группы «Центр» не более как ложный маневр, призванный отвлечь внимание от ожидавшегося основного удара в Галиции. Мощь советского наступления, подавляющее превосходство в артиллерии, танках и авиации, стали очевидными уже через 48 часов. Не веря своим глазам, Гитлер и его советники взирали на поступавшие с фронта тревожные оперсводки. Они ужаснулись, обнаружив то, чего не смогла установить немецкая разведка — беспрецедентную концентрацию советских войск, неотразимой по своей разрушительной мощи вал огня и стали, который за несколько часов взломал немецкую оборону, до того в течение года выдержавшую удары русских. Поскольку сосредоточение таких крупных сил, более 20 армий, полностью скрыть было невозможно, советское командование создало специальные группы истребителей, осуществлявших непрерывное баражирование над фронтом, чтобы воспрепятствовать воздушной разведке немцев. Конечно, эти меры не давали стопроцентной гарантии, но они помешали немецкой разведке собрать убедительные данные. Тем не менее, каждую мелочь не предусмотришь, и абсолютно безукоризненных планов не существует. В начале июня одну из русских швейных машинок, тихоходный связной Биплан-По-2, Звили в зоне расположения 252-й пехотной дивизии. Вместе с самолетом в руки немцев попал майор, сотрудник штаба советской дивизии ВВС. В его планшете нашли исключительно интересные документы третьей воздушной армии, позволяющие сделать далеко идущие выводы о предстоящем наступлении. Командир дивизии генерал-лейтенант Мельцер послал соответствующие донесения в 9-й корпус. Но какая польза от раскрытых секретов, если в них никто не хочет верить? К 28 июня карта военной обстановки в штабе армии группы «Центр» представляла собой ужасное зрелище. Какой-либо сплошной, прочной линии фронта не было и в помине, оборона немцев была прорвана во всех секторах. Три недели спустя советские войска оставили позади себя Брест и вышли к Мемелю, Клайпеда и на Вислу, где немецкие части с трудом сумели на какое-то время задержать их дальнейшее продвижение. За пять недель они прошли с боями 700 километров. Темпы наступления советских войск превышали темпы продвижения танковых групп Гудериана и Гота по маршруту Брест-Смоленск-Ельня, во времена Блицкрига летом 1941 -го года. Но решающее значение не было не утрата немцами огромной территории. Решающим фактором было уничтожение армии группы «Центр», невосполнимая утрата людских ресурсов. Из 38 немецких дивизий, участвовавших в боях, 28 были разбиты и уничтожены. Немцы потеряли почти 400 тысяч человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Из них, согласно советским данным, 200 тысяч было убито, а 85 тысяч взято в плен. Из всех немецких соединений, участвовавших разновременно в белорусской операции, включая переброшенные из Галиции, Пятьдесят дивизий потеряли более половины своего состава, а семнадцать дивизий и три бригады подверглись полному уничтожению. Общие потери немцев составили около пятисот тысяч человек. Наиболее наглядное представление о масштабах катастрофы дают следующие цифры. Из сорока семи участвовавших в сражении немецких генералов, командиров корпусов и дивизий 10 были убиты или пропали без вести, а 21 взят в плен. И тем не менее, терпя сокрушительное поражение от Сталина в стратегическом и оперативном искусстве, Гитлер и его генералы до конца войны оставались лучшими полководцами мира и наносили нашим войскам при равных условиях тяжелейшие потери. Это и предопределило, что войну выиграли мы, но и самые тяжелейшие потери понесли тоже мы. Думаю, что этот парадокс требует более детального рассмотрения. Еще раз о военном искусстве. Гитлер имел перед Сталином преимущество в том, что всю Первую мировую войну он провоевал солдатом, то есть участвовал в боях непосредственно. Он видел и чувствовал бой. Сталин же воевал в гражданскую войну сразу на должности равной должности командующего фронтом. Такого опыта непосредственного боя, как у Гитлера, у Сталина просто не было, а его в целом мирная настроенность, гражданская специализация и занятость не дали ему воспроизвести этот опыт в своем воображении и не позволили получить его В войсковых учениях гитлер был нацелен на войну он думал о ней думал о тактике боев он нацелил на эту работу талантливых капитанов первой мировой войны гудериана манштейна роммеля и они преодолевая костное сопротивление старых немецких генералов изменили тактику боя его принципы философию если до немцев во всех войнах включая и первую мировую Активная сторона сближала свою пехоту с обороняющимся противником до расстояния штыкового удара, то немцы от этого решительно отказались, вплоть до прекращения обучения штыковому бою и изъятия кавалеристов сабель и пик. По новой немецкой тактике противник должен был уничтожаться только с расстояния. С первой же позиции. с которой при сближении его можно поразить. Под эту тактику шло и вооружение немецкой армии. Для поражения противника с расстояния его необходимо увидеть, поэтому немцы исключительное внимание уделяли всем видам разведки поля боя, точности сельбы оружия и обеспечению безопасности выхода своей пехоты на рубежи, с которых она может уничтожить противника. Эту безопасность при сближении пехоты с хорошо укрепившимся противником обеспечивал танк, который перед пехотой должен был въехать в опорный пункт врага и своим огнем и гусеницами не дать противнику поднять головы, не дать тому вести огонь по приближающейся немецкой пехоте. Эту безопасность обеспечивал бронетранспортер, который подвозил пехоту к рубежу атаки. Ни с какими вражескими танками немецкие танки не обязаны были сражаться. Да в начале войны они просто и не могли это делать. Для уничтожения танков противника у немцев была артиллерия всех видов, и буксируемая, и самоходная. Танковые бои навязали немцам от безысходности танкисты Красной Армии, которым свои танки по-другому просто нельзя было использовать. Правда, все это очень большая, большая отдельная тема. Но немцы пошли и дальше. Они творчески осмыслили опыт первой конной армии буденного в гражданской войне опыт массированного применения подвижных войск. В своих ударных подвижных соединениях они разделили пехоту на два вида со специализацией боевых действий каждого вида. Тот вид пехоты, который обязан был уничтожить хорошо подготовленную оборону противника и уничтожать его после прорыва в глубину обороны, назывался танковыми войсками. А тот вид пехот, который обязан был закрепить прорыв, создать кольцо окружения вокруг противника и отбить его контратаки, назывался просто пехотой. В прорыв они шли вместе. Впереди танковые корпуса. состоящие из танковых дивизий, с добавлением мотопехотных или просто пехотных дивизий, а за ними пешком шли пехотные корпуса, состоящие только из пехотных дивизий. Это была главная тактика оперативная идея немцев, с которой они покорили всю Европу и нанесли огромные потери нам. Советские профессионалы Внедрить все эти идеи немцы смогли только потому, что за ними стоял Гитлер. А в СССР вся тактика и оперативное искусство до самой войны было отдано на откуп генералам, которые свое основное время, как и сегодня, посвящали войне за кресло задачи за баб. В результате у нас тактика ко Второй мировой войне осталась от первой. Генеральская мысль била ключом и черт знает куда. Тухачевский заказал такие танки, которые даже при своем огромном количестве не оказали в реальных боях почти никакого эффекта и были беспощадно выбиты немцами. По многим параметрам прекрасный танк Т-34 имел маленькие, вроде и незначительные недостатки, плохую оптику, отсутствие Командирской башенки и радиостанции Необходимость командиру самому стрелять из пушки Но эти недостатки, исправленные уже в ходе войны Предопределили низкую эффективность этого танка в боях 1941 года Судя по всему, ни один из генералов Выдававших конструкторам задание на этот танк Сам в танке не сидел И на учениях в нем воевать не пробовал В ходе войны исправлялись недостатки в авиации, но до эффективности Люфтваффе в вопросах оказания помощи наземным войскам мы так и не дошли. При прекрасных характеристиках орудийных систем и снарядов, сообразительности офицеров и мужестве расчетов, до конца войны крайне убогой выглядела наша артиллерия. Немецкие пушки стреляли в цель, а наши по площади, на, на которой, возможно, цель находится. У нашей артиллерии не было средств обнаружения целей даже в ближайшем расстоянии от переднего края. Никого до войны это не волновало, самолетов-корректировщиков и тех не было. Вот маршал Конев в своих воспоминаниях описывает дни последней декады апреля 1945 -го года, до конца войны оставалось две недели. Вражеская авиация не могла действовать большими группами, но одиночные разведывательные самолеты все время летали над полем боя, в том числе летал и наш старый враг, разведчик Фокке-Вульф, или, как мы его называли, Рама. Так что возможности для наблюдения, хотя ограниченные, у немцев еще оставались. Рама доживала тогда свои последние дни, но те, кто видел ее... Не могли забыть, сколько неприятностей она доставила нам на войне. Я не раз наблюдал на разных фронтах действия этих самолетов. Они были и разведчиками, и корректировщиками артиллерийского огня, и, скажу откровенно, очень жалел, что на всем протяжении войны мы так и не завели у себя ничего подобного этой раме. А как нам нужен был хороший специальный самолет для выполнения аналогичных задач? А за пять лет до этого, в декабре 1940 года, генерал-лейтенант Конев выступал на совещании высшего руководящего состава РКК 23-31 декабря сорокового года, на котором обсуждалось, что еще нужно Красной Армии, чтобы выиграть войну и не понести больших потерь. Командующий Забайкальским военным округом генерал-лейтенант Конев не скрыл этого от присутствующих. Более того, не пожалел слов о том, что для победы главное это точно исполнять приказы нашего мудрого наркома обороны товарища Тимошенко, который руководствуется указаниями еще более мудрой ленинско-сталинской партии. В промежутках между обоснованием этой тонкой мысли он также пояснил, что все, кто еще не успел получить звание генерал-лейтенанта, обязаны учиться в том числе. Я ставлю вопрос об обязательном изучении истории партии, об изучении марксизма-ленинизма, об изучении военной истории, изучении географии как обязательного предмета для командного состава. А у нас еще существует такое положение, когда изучение марксизма-ленинизма поставлено в зависимости от настроения. Мы не можем позволить, чтобы наши командиры были бы политически неграмотными, в таком случае они не могут воспитывать бойцов Красной Армии. Изучение истории партии, изучение марксизма-ленинизма является государственной доктриной и обязательно для всех нас». Вот при помощи этой доктрины наши генералы огонь артиллерии и вели. И на совещании никто, ни один генерал, не озаботился тем, что советская артиллерия накануне войны не имеет практически никаких средств разведки и корректирования огня, кроме оставшихся с Первой мировой биноклей и стереотруб А ведь упомянутый самолет-разведчик, прозванный нашими войсками «Рамой», А немцами, названный «Фокке-Вульф-189», Красная Армия могла бы иметь с первых дней войны за коев на совещании об этом, а не об изучении истории партии. Дело в том, что на взятые у немцев в 1939 году кредиты мы закупили у них чертежи и технологию постройки целого ряда боевых самолетов, в том числе и этого «Фокке-Вульф-189». а к июню сорокового года получили и образцы этих самолетов. Авиаконструктор Петляков в июне сорокового года перерисовал чертежи истребителя-бомбардировщика Мессершмитт 110 с небольшими изменениями, и промышленность СССР по этим чертежам и образцу успела изготовить к концу года уже Два серийных самолета, названных П-2. А в первом полугодии 41-го года их было выпущено уже 458. В «Фокке-Вульф-189» немцы за всю войну построили всего 846 машин. Большего количества этих разведчиков и корректировщиков артиллерийского огня им просто не потребовалось. О профессионализме вообще. Незнание советскими генералами основ своего дела, их безразличие к своей профессии просто поражает. Позволю себе личный пример. В 1972 году я получил дипломное задание спроектировать цех по производству миллиона тонн шарика подшипниковой стали. и направление на преддипломную практику на Челябинский электрометкомбинат. Ученые и инженеры моей кафедры попросили меня узнать попутно и вот о чем. Во многих технологиях жидкая сталь продувается газами, воздухом, кислородом, аргоном и так далее, в том числе и в ковше. В ковшах на тот момент она продувалась сверху через специальную трубу, форму. Купите себе стакан кока-колы с трубочкой, но не сосите, а подуйте в нее. Вот так продувается и жидкая сталь. Только вместо стакана стали разливочный ковш. Стакан огромных размеров, изготовленный из 15-20 миллиметровой стали и выложенный футерованный изнутри толстым слоем огнеупорного кирпича. Так вот, до кафедры дошел слух, что в Челябинске жидкую сталь начали продувать через дно ковша. Но как? Вот меня и попросили в тех отделе комбинат получить разъяснение. А надо сказать, что все новшества в СССР обязательно распространялись между всеми профессионалами. Спустя полгода на кафедре все узнали бы об этом из обычных источников. Но профессионалам не терпится, им было любопытно, и они попросили меня разузнать подробности, хотя к моему диплому это не имело отношения. Прибыв в Челябинск, я сразу же зашел в техотдел, но никакой информации мне не дали, поскольку способ еще не получил авторского свидетельства, не был запатентован. Но я всегда... устраивался подработать на тот завод, на котором проходил практику. И на этот раз я попросил в отделе кадров направить меня на работу не в тот цех, который был аналогом данного мне для проектирования и в котором начальником работал руководитель моей практики, а в тот, в котором проходил испытание опытный ковш. Это было и неудобно, и не принято, но в отделе кадров на мое задание на проект не смотрели. В нужном цехе я сразу же увидел продувку стали аргоном через дно ковша, но понять устройство ковша не смог. Но тут за булдыги в бригаде каменщиков не вышли на работу, и я попросил начальника смены послать меня на работу в эту бригаду. Через пару дней... Пришел на перефутировку и опытный ковш. Я, естественно, его облазил, обмерил, взял образцы корунда, из которого готовился раствор для кладки подины ковша. Короче, мне бы и Штирлиц позавидовал. Но выяснилось, что я удовлетворил любопытство за собственные деньги. Коллектив цеха оказался довольно паскудным и алчным. Когда я, уже купив билет домой, рассчитывался с комбинатом и получал заработанные деньги, то узнал, что бригадир и начальник смены присвоили себе половину моей зарплаты. Знали, сволочи, что я не успею разобраться. Я только и смог сбегать к начальнику этого цеха, а тот валенком прикинулся. Пришлось так и улететь. Если бы я работал в том цехе, в котором должен был... то мой руководитель практики меня бы, конечно, в обиду не дал. Но зато я знал все о новшестве в своей профессии тогда, когда об этом еще никто не знал. И когда я встречаю случаи тупого равнодушия советских генералов к своей профессии, то просто порой не верю, что такое может быть. Мне непонятно, как шахматист может считаться профессионалом, если ему не интересен разбор партий чемпионата мира. Жуков, теперь посмотрите на предвоенного начальника генерального штаба РКК генерала армии Георгия Константиновича Жукова. Он знает, что летом начнется война с немцами. Он уже подписал директивы в западные округа с приказом срочно подготовить план обороны границ. Он знает, что с нападением немцев на СССР Ему надо будет руководить учитыванием регрессора. Ему не надо было самому собирать разведданные о том, как немцы, гроссмейстеры войны, воюют. Разведывательное управление Генштаба подготовило и положило ему на стол доклад о франко-немецкой войне 1939 40 годов, в котором... проанализировала причины молниеносного разгрома Германии англо-французских союзников. Вы полагаете, что Жуков бросился изучать этот доклад? Нет, он на нем написал, мне это не нужно. Небнебарское это дело, носят тут всякое, а Жукову, понимаешь, буковки разбирает. Поскольку Жуков у наших историков считается стратегом и победителем немцев, то ему следует уделить больше внимания. Упомянутый мною начальник главного артиллерийского управления Красной армии, маршал Яковлев, оставивший Красную армию без 57-мм пушки, сына своего Колю, в отличие от Сталина, на фронт не послал. а устроил его в 44-м году на учебу в Московский государственный институт международных отношений, и тот стал там профессором истории и апологетом Жукова. Собрал по нему массу всяческих фактов, которые ценны тем, что ни он, никто кто ему эти факты рассказывали, не понимали, о чем они говорят. Вот фронтовой шофер Бучин. хвалит своего хозяина, профессору Яковлеву, а тот рисует нам картину могучего полководческого таланта Жукова. Должны были пройти годы и годы, чтобы из мозаики тогдашних впечатлений Саши Бучина у меня сложилась цельная картина происходившего. Потребовались размышления, штудирование книг, а что могли сообразить немцы в считанные дни? Я был там, где солдатский вестник был самым информированным, при штабе фронта. 12 января узнали. Южнее выступил Конев. На следующий день севернее выступил Рокоссовский. Наш фронт двинулся только 14 Как-то странно началось наступление. Артподготовка не продлилась и получаса, внезапно оборвалась В бой пошел особый эшелон, в основном пехота. Могучие танковые армии не двигались с места, замерев в районах сосредоточения. Все развивалось не так, как обычно, но необычным по размаху оказался наш успех. Причины выяснились позднее, и о них нужно сказать, ибо это показатель мастерства Красной Армии по сравнению с вермахтом. На первом месте — я бы поставила руководство маршала Жукова. В отличие от прежних времен, Георгий Константинович практически не покидал своего командного пункта. Страшная машина войны управлялась им из-за письменного стола, из служебного кабинета, рядом мощный узел связи. Он больше не мотался по штабам частей и соединений, не ползал по переднему краю. Нужные генералы... вызывались в штаб-фронт. Этого стиля работы Жуков отныне придерживался до самого конца войны. Короткая артподготовка, Жуков сэкономил снаряды, которые скоро ох как пригодились. Почему первой пошла царица полей, матушка пехота? Маршал тем самым сохранил танки, которые вошли в прорыв только на третий день наступления через проходы, пробитые бессмертными пехотинцами. Эх, как жаль, что в цепях этих бессмертных пехотинцев не было студентом ГИМО Коли Яковлева. Мог бы и Сашу Бучина, груши околачивающего при штабе фронта, прихватить с собой, чтобы и тот узнал, как достаются те ордена, которые Жуков навесил на грудь своему шоферу за халуйские услуги. Немцы прорывали нашу оборону артиллерией и танками, а Жуков, как видите, и в конце войны прорывал ее бессмертной пехотой. Тактик. Теперь оцените оперативное мастерство Жукова. Все три фронта должны были одновременно ударить по немцам. Конев ударил вовремя, Рокоссовский задержался на один день, поскольку его фронт отбивал наступление немцев, а Жуков ждал. Чего? Да все дело в том, что от его стояния у уходящих вперед фронтов Конева и Рокоссовского обнажались фланги, и немцы, естественно... Войсками, стоящими перед фронтом Жукова, били по тылам фронтов Конева и Рокоссовского. Вот Жуков и ждал, когда перед его фронтом останется поменьше немцев, чтобы его танковые армии беспрепятственно ехали вперед, брали безоружные немецкие города, а Жуков бы хвастался, во какой у него темп наступления. Сталин по Рокоссовского и Конева дал Жукову под зад пинка, чтобы не хитрил, но ведь тот все равно оборону прорывал пехотой. А теперь о сидении в кабинете. Кстати, от этих времен есть фотография, на которой изображен коллега Жукова, командующий Вторым Белорусским фронтом маршал Рокоссовский, который с оптикой и телефонистом в корзине воздушного шара поднимается в небо, чтобы наблюдать оттуда за полем боя. Плохо ему было видно из кабинета командного пункта, видишь ли. А Жуков командовал из кабинета. Оно и понятно. Все эти капитаны и полковники, батальоны и полки которых Жуков три дня гнал на немцев без артподготовки и танков, такие непредсказуемые. После вида своих убитых солдат могут сгоряча и выстрелить, по тактику и стратегию В кабинете оно, конечно, спокойнее. И любовь к кабинетам у Жукова давняя и абсолютно осмысленная. Вот генерал-лейтенант Галицкий 14 апреля 42 -го года прибыл на командный пункт Западного фронта, чтобы представиться командующему Жукову в связи со своим назначением начальником инженерных войск фронта. Замечу, что по уставу внутренней службы в момент представления нового боевого товарища и тот, кому он представляется, и все остальные, присутствующие в этот момент, обязаны встать и в стойке смирно выслушать уставные слова предпредставления. Галецкий описывает этот эпизод так. В приемной я сообщил адъютанту о цели моего прихода. Он тотчас доложил командующему и, приоткрыв дверь его кабинета, жестом пригласил меня пройти туда. Жуков был один, сидел за столом, погрузившись в чтение. С минуту он не поднимал головы, видимо, изучал какой-то важный документ. Я окинул взглядом его кабинет. Хороший письменный стол, украшенный красивой настольной лампой, Рядом с ним слева небольшой столик с целой батареей разных по расцветке и назначению телефонов. К письменному столу вплотную примыкал второй длинный стол, за которым проводились служебные совещания и заседания. Вокруг него стояли мягкие кресла. Чуть поодаль сейф для бумаг. На стене висела большая оперативная карта, затянутая матерчатой шторой защитного цвета. Окна прикрывали плотные тяжелые светомаскировочные шторы. На полу лежал ковер. Все было довольно просто и в то же время уютно. Командующий оторвался от бумаг, я тут же представился ему. Оцените! Галецкий сразу же должен был понять, что перед ним никакой там хухры-мухры, а великий полководец. А тут ходят всякие и мешают великому полководцу читать очень важные бумаги. Между тем адъютант ведь все равно оторвал Жукова от чтения этих важных бумаг своим докладом. Жуков ведь все равно отвлекся, но не корчить из себя великого он не мог. Теперь о ковре. Признаюсь, я сам долго не мог понять истинное значение ковров в кабинете начальника Конечно, я слышал выражение «вызвать на ковер», то есть «устроить разнос подчиненному», но не понимал его смысла, почему именно на ковер. Значит, они в кабинетах больших начальников. Ведь это очень непрактично. Кабинет — это же не спальня. Впервые я задумался об этом, когда в начале 70-х меня послали решить один вопрос в ЦК Компартии Казахстана. «Была зима, на улицах Сляктна. Я захожу в здание ЦК, а там все коридоры устланы ковровыми дорожками, а дорожки прикрыты белым сукном».